Глава 4. Наводнение. На следующее утро мы снова встретились с учителем в шахте. «Ну как, доволен ли ты мальчиком?» – спросил его дядя Гаспар. «Да, он умеет слушать и, надеюсь, в скором времени научится и видеть». «А пока пусть помнит, что у него есть руки и скорее принимается за работу», – сказал дядя Гаспар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 «Брось болтать чепуху! Дивона прорвалась! Спасайтесь! Не приставай ко мне! Послушайте сами!» У меня был такой взволнованный голос, что дядя Гаспар оставил кирку и прислушался. Шум становился все более грозным и ужасающим. Сомнений не могло быть, вода затопляла шахту. «С криком «В шахте вода! Беги скорее!» Дядя Гаспар схватил лампу и бросился в галерею». Не пробежав и десяти шагов, я заметил учителя, который тоже спускался в галерею, чтобы узнать о причине шума. «В шахте вода!» — закричал дядя Гаспар. «Спасайтесь!» — крикнул учитель. «В дивоне дыра!» — заявил я. «Как ты глуп!» — возмутился дядя Гаспар. Вода быстро затопляла галерею. Она уже доходила до колен и сильно замедляла наши движения — Учитель бежал рядом с нами, и мы все кричали «Спасайтесь! В шахте вода!» Вода пребывала с бешеной скоростью. По счастью, мы находились недалеко от лестницы, иначе мы не успели бы до нее добраться. Учитель добежал первым, но остановился. «Поднимайтесь раньше вы», — сказал он. «Я самый старый, и совесть у меня чиста. Не время было разводить церемонии». «Дядя Гаспар палец первым, я за ним, учитель позади нас, а за нами ещё несколько шахтёров. Эти сорок метров между вторым и первым этажами никогда, вероятно, не проходили так быстро. Но прежде чем мы достигли последней ступеньки, сильная струя воды обрушилась нам на головы и потушила наши лампы. «Держитесь крепче!» – закричал дядя Гаспар. Учитель, дядя Гаспар и я крепко уцепились за ступеньки, чтобы не слететь. Но все шедшие позади были смыты водой. И если бы мы не были уже наверху, с нами случилось бы то же самое, потому что эта струя сразу превратилась в поток. Хотя мы достигли первого этажа, мы все еще подвергались опасности, так как прежде чем выйти на поверхность земли... Нужно было подняться еще на пятьдесят метров, а вода заливала уже и эту галерею. Кроме того, мы оказались в потьмах, так как лампы потухли. «Мы погибли», — сказал довольно спокойно учитель. В то же мгновение в галерее появилось несколько ламп. Подбежавшие к нам шахтеры хотели через галерею добраться до лестниц, находившихся почти рядом. Но как преодолеть поток, преграждающий путь? «Как уберечься от несущихся навстречу бревен?» У них вырвались те же слова, что и у учителя. «Мы погибли». «Да, так мы не спасемся», — воскликнул учитель, который один среди нас всех сохранил полное присутствие духа. «Единственное, где можно укрыться, это на старых выработках». Старые выработки были давным-давно заброшены и туда никто не ходил, кроме учителя, посещавшего их в поисках разных достопримечательностей. «Вернемся обратно. Дайте мне лампу, я вас туда поведу», — заявил он. Обычно его слова встречались с недоверием и насмешками, но сейчас все охотно повиновались этому старику, над которым потешались еще пять минут назад. Шахтеры протянули ему свои лампы, Он быстро схватил одной рукой лампу, а другой меня, и мы очутились впереди всех. Так как мы шли в одном направлении с потоком, то двигались довольно быстро. Сколько минут или секунд мы шли по галерее, не знаю, но вдруг учитель остановился. «Мы не успеем», — объявил он. «Вода прибывает слишком быстро». И в самом деле она уже доходила мне до бедер и поднималась все выше».